тусклыми, аленькими цветочками в кривых от старости избинных окошках и с похожими на могилки георгиновыми грядками в тощих палисадниках. Узкая отравленная речка в зализанных берегах, даже зимой под снегом мокрая, в темных промоченных пятнах, поедающих легкие хлопья, а по осени пустая, словно выключенная, без единого образа,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 мощенных квадратами ветреных площадей, что совершенно не поддаются описанию в словах, но господствуют над местностью, иногда притягивая к себе цепочки мелких человеческих фигур на какой-нибудь средней руки эстрадный концерт. С половины девятого утра обитатели этого участка, пахнувшие мокрым драпом и своими кухнями, толпились перед шапким Марининым столом. Они подавали ей замученные, потрепанные жизнью паспорта, и наклонялись над тетрадкой, чтобы в графе после паспортных данных вывести казенной ручкой куриную подпись. После этого завербованному выдавался сложный листок инструкции агитатора, внутри которого приятно твердела подколотая скрепкой пятидесятирублевая рублевая бумажка.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 выставить за дверь. Ей не оставалось ничего другого, кроме как пойти в свояси, в каждой руке волоча по папиросному, острыми углами распертому мешку. Внизу на вахте от нее потребовали предъявить содержимое. Обнаружили немытую фирменную кружку студии А. Ей пришлось звонить наверх и объясняться. Почему-то боль и страх были в точности такие, как тогда, когда ее и маму выгоняли из общежития. Красивая коменданша, делая руками, как врач, пальпирующий живот, проверяла их раскрытый чемодан. Мама тоже была красивая,